Глава 10. Грисиный король. С обедом я расправился быстро, но всё ещё продолжал сидеть, уже неторопливо потягивая пиво. Скоро появился второй объект наблюдения и уселся рядом с чахлым. Погремуха ему действительно подходила, потому как был он дистрофического телосложения, даже лицо выглядело вытянутым из-за впалых щёк. К моему удивлению, ребята оказались не из Эзеков. Хотя повадки имели как раз такие. Может, я и не прав, но характерных синих татуировок заметить мне не удалось. Как звали второго, я до сих пор не знал. Но его поведение заставляло морщиться всех вокруг. Однако никто ему за это не высказывал, и было видно, что многие побаиваются приближаться к этой парочке. Видимо, ребята местные, и конфликтовать с ними лучше не стоит. Но вот что делать мне? Я не знаю. В идеале нужно бы их сдать в администрацию. Наверняка нападение на колонну считается преступлением. Ведь как ни крути, это разбой, и с подобными всегда боролись. Но вот, судя по их хозяйскому поведению, вряд ли они боятся гнева местной власти, а что более вероятно, являются приближёнными к ней. Допустим, дело обстоит именно так. И что тогда? А всё просто, меня пристрелят в спину и скажут, так и было. Здесь даже далеко ходить не надо. Точно так же поступали и в нормальном мире, а здесь тем более искать никто не станет. Скорик парочке подошёл ещё один тип, наклонился к чахлому и что-то произнёс ему на ухо. Тот вальяжно кивнул, и вскоре все трое засуетились. Я быстро допил своё пиво и выбрался на улицу. Дождь действительно не прекращался ни на секунду. И я слегка поправил кепку, не забыв при этом скорчить недовольную гримассу, взглянув на небо. Да уж, погода не радует. Заметив моё выражение, произнёс проходящий мимо человек: "Все говорили, привыкнешь". А я вот не могу. Привыкает больше к хорошему. Усмехнулся я, поддержав разговор. "Это точно", вздохнул тот и шагнул внутрь столовой. "Вам занять место?" "Спасибо, я уже пообедал", отрицательно покачал я головой. "Как знаете", пожал плечами тот и исчез внутри. Почти сразу появилась троица, за которой я наблюдал. Они прямой наводкой направились к выходу, где их ожидал УАЗ с переделанной крышей. Сейчас он выглядел как редкость из арматуры на колёсах. Чахлый с первым товарищем влезли в него, а третий, который пришёл к концу трапезы, сел в машину, что стояла чуть впереди. Похоже, что на этом моя слежка закончилась. Ни машины, ни оружия при себе не было. Даже если бы они отправились на выход пешком, то я вряд ли смог бы продолжить преследование. Что же всё-таки предпринять? Может быть, забить на это дело и заняться своей основной целью? Но как-то совесть не даёт. Кем я сам себя буду считать после этого? Пожалуй, стоит задержаться здесь ещё на день-два. Присмотрюсь к ним получше, а там видно будет. Я направился обратно в столовую, которая, к слову, так и называлась. Войдя внутрь, пошарил глазами и отыскал того самого мужика, что заговорил со мной на входе. Мне он показался достаточно дружелюбным. а других знакомых у меня все равно здесь не было». «Свободно?» – поинтересовался я у него, держа в руках два бокала с пивом. «Да, присаживайтесь», – кинул тот. «Передумали?» «Угощайтесь», – подвинул я к нему один из бокалов. «Ого!» – усмехнулся тот. «Надеюсь, вы не собираетесь меня подпоить, чтобы впоследствии воспользоваться. Я не из таких». «Ха-ха-ха!» – -ха", засмеялся я, поддерживая шутку, хотя мне было не сильно смешно. Нет, я тоже не из этих. Просто впервые в этом форте. Никого больше не знаю, а пить в одиночку как-то не хочется. Понимаю. Я не люблю есть в одиночестве. Ивну, тот ещё раз. "Бес", представился он. Пёс с улыбкой назвал я своё новое имя, и мы пожали друг другу руки. Какими судьбами, вежливо поинтересовался Бес, окинув взглядом помещение. Случай занёс, грустно усмехнулся я. Караван, в составе которого шла моя машина, попал в засаду. Я единственный, кто выжил, сочувствую, совершенно без эмоций произнёс он и сделал глоток пива. Ну и что делать, думаете? Мне вообще нужно на минус к югу, пожал я плечами. Но пока здесь на пару дней задержусь. Может, туда со попутку поймать. А далеко на минус нужно, а чего-то заинтересовал себес. «Минус двадцать на четыреста три», — ответил я. «Впервые вижу здесь человека, который четко знает свою цель. Похвально», — усмехнулся тот. «А что там, если не секрет?» «Никакого секрета», — вздохнул я. «Все просто и банально. Я ищу свою невесту». «О, как!» — откинулся на спинку мой собеседник. «Нет, для этого мира ваша цель вовсе не банальна. Она скорее удивительна. Давно вы здесь?» Что, неужели новичка так сразу видно? ответил я вопросом на вопрос. Видно, кивнул тот. Человек человеку враг, и здесь это проявляется очень ярко. А вы вот пиво угощаете, словно ещё вчера на поверхности были. На поверхности? удивился я. Да, я, как и многие другие, считаю, что наш мир это изнанка, и мы живём на вогнутой стороне, с улыбкой произнёс Безс. Понятно. И он я и замолчал. Возможно, я смогу вам помочь, выдержав паузу, ответил собеседник. Есть у меня здесь один знакомый. Он сможет проводить на минус. Само собой не бесплатно, уточнил я. Смотря, что вы имеете в виду под оплатой. Петро прищудился без. А мне мне не нужны, а вот услуга. Так, навострил уж и я. Нужно забрать нычку «Что вы?» — отмахнулся тот. «Все гораздо проще и банальнее. Я хочу, чтобы вы убрали одного человека». «Нет», — сразу категорично отказался я. «Давайте обсудим стоимость в камнях». «Я уже сказал, что камни меня не интересуют», — пожал плечами тот. «Но вот наши цели, скорее всего, совпадают». «Я вас не понимаю», — покачал головой я. «А я сейчас объясню», — кивнул тот. На самом деле, я живу не здесь. В этот форт я прибыл по одной причине. Рядом с ним постоянно пропадают мои караваны, и это очень плохо сказывается на бизнесе. То есть, тот ваш знакомый из минуса это вы и есть? уточнил я. Вы довольно умный, улыбнулся бес. Так вот, приехав сюда, я быстро разобрался в ситуации и нашёл тех, кто виновен в пропаже моего товара. «Чахлый!» — вместо беса назвал я его имя. «М-м-м-м!» С еще большим интересом посмотрел на меня тот. «Кажется, я в вас не ошибся. И как вы это выяснили?» «Остался единственным в живых», — усмехнулся я. И слышал эту кличку, когда смотрел в глаза мертвому товарищу. А буквально пару минут назад его повторили здесь, за моей спиной. «Полагаю, мы договорились», — кетро прищурился бес. «Почему я?» Пришло решение выяснить и этот момент. Неужели нельзя нанять нужного человека? Ведь, как я понял, с оплатой проблем не возникнет. Пока вы не рассказали мне о том, как оказались в этом форте, я именно так и собирался поступить, — честно ответил тот. Но сейчас думаю несколько иначе. Вы новичок, здесь находитесь впервые, на вас вообще никто не подумает. Особенно если не будете говорить о своём везении направо и налево. У меня нет опыта в данном вопросе, пожал я плечами. Не уверен, что справлюсь. Я вам помогу, улыбнулся без. Стесняюсь спросить, чем? продолжил я сыпать вопросами. Я вас прикрою, подскажу постоянные маршруты бандитов, могу даже вооружить, если на то есть нужда. Перечислил он более чем достаточно пунктов. Не откажусь, кивнул я. Но меня всё ещё гложет вопрос, а чего вы при всём этом не можете решить вопрос сами? Молодой человек, в миг стал серьёзным бесс. Давайте на чистоту. Мне хватает средств и власти, чтобы выполнить эту работу уже сейчас. Вы мне симпатичны, и я хочу вам помочь, но, видимо, вы этого не хотите. Мне ещё не приходилось убивать людей, честно признался я. Весь мой план сводится к тому, чтобы сдать банту Чахлова местной администрации. И это было бы последнее, что вы сделали бы в своей жизни, всё так же вежливо улыбнулся Без. В общем, так, решать вам, я бы на вашем месте даже не думал. Хотите остаться живым в мешке? Учитесь убивать всё, что движется. Интересно, каковы были шансы, что я встречу именно вас, и наши цели, как вы успели выразиться, совпадут? С задумчивым видом произнес я. «Вы снова правы», — усмехнулся мой собеседник. «Я не просто так завел с вами разговор. Признаться честно, вы даже не первый, кому я делаю данное предложение». «Я согласен», да, — допив пиво, сказал я. «Вы помогаете мне попасть в форт и тысяча камней сверху». «Ха-ха-ха», — клопнул -ха. по столу ладонью тот. «Мне нравится ваша хватка, по рукам». Когда мы сможем отправиться в путь, уточнил я, пожав его руку. Сразу, как только я улажу здесь все свои вопросы, немного уклончиво ответил собеседник. Ну, в таком случае предупредите за день, чтобы мы могли уехать в тот же вечер, сказал я и собрался уже покинуть беса. У меня нет здесь других дел, кроме того, что я уже поручил вам, вежливо ответил он и точно так же встал из-за стола. Так что лучше вы предупредите за пару часов, как соберётесь всё сделать. Мы вышли на улицу, и я снова поёжился от мерзкой погоды. Вы, кажется, хотели снабдить меня информацией, произнёс я. Вам её занесут в номер в течение получаса, ответил бес и, кивнув на прощание, ушёл в сторону дорогой части форта. Там как раз расположилась гостиница и кафе, которую я не мог себе позволить. За ночь там просили две сотни ко мне. И это был самый дешёвый вариант, а в зависимости от запроса клиента сумма могла вырасти даже до пары тысяч. Я проводил взглядом беса и отправился к себе. Странное знакомство, очень странное. Такое чувство, что многие вопросы он задавал мне, уже зная ответ. Даже не знаю, считать это очередным видением или нет. Этот человек очень сильно напоминал моего отца. Такой же жёсткий, прямой, любящий власть и деньги. Но при всем при этом, еще обладающий принципами, моралью и любопытством, в той своей мирной жизни я бы ни за что не стал иметь с ним дел, по крайней мере личных. В бизнесе порой встречаются и более страшные экземпляры. С другой стороны, я вообще его не знаю. А судить о человеке спустя полчаса разговора – нет, психолог из меня так себе. Стук в дверь прервал мои размышления, и я поднялся с кровати. В проёме стоял молодой парнишка лет 16 на вид и держал в руках пластиковую папку. "Ты пёс?" спросил он. "Допустим", ответил я. Это тебе, сунул он мне папку в руки и повернулся на выход. "Спасибо", пробормотал я, закрыв дверь. Постояв с посылкой в руках, покрутил перед глазами и снова рухнул в кровать. Немного поёрзал, устраиваясь поудобнее и принялся за чтение. Судя по тому, что успел нарыть про чахлого обез, мужик он действительно непростой. Вся эта вежливость напускная, наигранная. Ну а что я хотел от человека с подобной кличкой? Вряд ли ему дали её за красивые глаза или потому, что он сам так захотел. Что касаемо чахлого, всё обстояло очень интересно. Порт, в котором я находился, был под управлением его двоюродного брата. Сюда они провалились втроём: чахлый, сон и гнус. по фотографиям я опознал лишь двоих. Ну и сразу стало понятно, почему Гнус. Его голос был настолько гнусавым, что не узнать его просто невозможно. Попали они сюда 3 года назад и сразу развернули бурную деятельность. В том мире они были крупными преступными авторитетами и смогли подняться на уральских изумрудах. Здесь я первый раз споткнулся и перечитал ещё раз. Всё потому, что в моём мире авторитетом в данной отрасли был совершенно другой человек. Я знаю, потому как отец общался со многими людьми, которые поднялись в лихие девяностые, и среди них никого похожего я не видел. На счету этих троих было много всего интересного. Начали они с того, что брали под крышу охотничьи артели. Схема простая. Вначале на охотников нападают, отжимают камни, а затем появляются благодетели, которые за небольшой процент помогают избежать неприятностей. Все это выглядело как легальная страховая компания. Затем им удалось отыскать пару нычек. А что более вероятно, получить о них информацию от охотников, и после этого закрутилось. В районе стали пропадать караваны, а банда Чахлова начала считаться самой удачливой в поиске нычек. В прошлом году внезапно скончался глава оfortа, и один из братьев тут же занял тёплое место. Видимо, хватило и камней, и власти, и знакомств. Вот теперь всё более или менее понятно, ху из хука, как говорится. Отныне деятельность Чхахлова практически не скрывалась, но сделать никто ничего не мог или не хотел. Многим торговцам было на руку, чтобы грузы осаживались рядом с ними. К тому же, цены на такое добро всегда ниже, так в чём смысл поднимать бучу? Дважды торговцы с дальних координат приезжали сюда на разборки и ни разу не вернулись обратно. Сон строго следил за сохранением секретов своего двоюродного брата. Но ну, а мешок не просто так считается опасным для жизни и здоровья местом. Люди здесь пропадают часто, как и караваны. Вот такая вот банальная и простая история. Нет здесь ничего нового и сильно умного. В форте завелись крысы, которые за 3 года смогли подстроить быт под себя. Вначале таскают крошки, а затем обнаглели и целыми мешками не брезгают. Возомнили в себя крысиными королями. Так, теперь что касаемо маршрутов и способов перехвата? Вся троица проживала на территории форта, и само собой в самые элитные его части. Именно здесь и рекомендовалось убрать всех троих. В папке обнаружились даже рекомендации и подробно описанный план действий. Всё действительно готовился и имел всё необходимое для выполнения работы. Да уж, прямо как в кино, усмехнулся я, бросив папку на тумбу рядом с кроватью. Киллерам мне ещё работать не приходилось. Времени на подготовку было более чем достаточно. И я решил, что не лишним будет проверить всё то, что написано в папке. Для начала стоит прогуляться и своими глазами посмотреть на дом и прилегающую к нему территорию. Прикинуть пути подхода и отхода, даже те, что указаны в бумагах. Я несколько раз прошёлся по дорожке от кафе до дома. В голове зародился ещё один план, но попробовав его прокрутить в действии, я понял, что он скорее провальный. Затем точно так же я прогулялся вокруг дома, рассмотрел все возможные подходы, И в очередной раз убедился, что без всё тщательно спланировал. Оставалось непонятным лишь одно: почему на самом деле он отправляет меня, дилетанта, обычного новичка? Ведь всё то, что я получил от порнишки курьера, могли сделать только профи, но никак не подобные мне. Всё остальное имело хоть какую-то логику, но не моё участие в этом мероприятии. Нет. В очередной раз убедившись, что наилучшего способа убийства мне не найти, я отправился обратно в номер. Здесь я переоделся в камуфляж, собрал все вещи в рюкзак, проверил оружие и снова вышел под холодный моросящий дождь. Всё было и просто, и сложно одновременно, так как дом располагался на территории бывшей военной части, и когда-то юлял собой контору, той технику противопожарной безопасности он обязан был соблюдать. На плоскую крышу вела лестница, а уже с неё можно было спокойно проникнуть в само помещение. Вход, конечно же, запирался изнутри. Но на самый типовой шпингалет, который и пенок ногой вряд ли выдержит, мне требовалось попасть в дом чуть раньше, чем братия. Гнус проживал отдельно, но каждое утро он вначале провожал своих благодетелей до дома. Они вместе обсуждали предстоящие планы на следующую ночь, после чего товарищ покидал чахлого и сна. По мнению беса, это и был самый наилучший способ устранения: просто дождаться всех троих в доме и положить прямо в прихожей Я же решил действовать чуть иначе. И грохнуть клиентов чуточку раньше, чтобы даже не входить в дом. На всякий случай дверь на крыше я выбил и даже попробовал, насколько быстро я смогу оказаться на первом этаже. После этого я улёгся в лужу и уложил вал на бордюр, откинув крышку на прицеле, переключил его в ночной режим. Проверил видимость и снова закрыл. Всё, теперь оставалось только ждать. Видимо, по собственной неопытности я допустил критическую ошибку, о которой даже не подумал, планируя собственный способ устранения. Дошло до меня только тогда, когда небо начало светлеть, и я осознал, насколько вся моя затея выглядит тупо. На этой крыше меня будет видно невооружённым глазом за километр. Ночью шанс был неплохой. Но вот сейчас, быстро спохватившись, я всё же вошёл в дом и спустился на пролёт между первым и вторым этажами. С меня начала капать вода, образуя немалую лужу, на которую я не обратил никакого внимания. Снова потянулись минуты ожидания, и с каждой такой меня начинало колотить всё сильнее. Адреналин уже зашкаливал, но события даже ещё и не собирались начинаться. Немного подумав, я решил, что нужно воспользоваться ещё одним бонусом и достал портсигар, в котором ожидали своего часа разноцветные трубочки. Прикинув, я взял синюю. Скорость в данном вопросе гораздо важнее Голоса на улице раздались в тот самый момент, когда я убрал медную коробочку обратно в нагрудный карман. Сердце, которое и так готово было выпрыгнуть из груди, принялось колотиться ещё быстрее. Начало тошнить, но усилием воли я продолжил сдерживать себя. Давалось очень тяжело. Стоило только подумать о том, что я собираюсь сделать, как в кровь поступала новая порция ядерного топлива. Дверь отворилась, и к мужским голосам добавился женский смех. Но это вообще ни в какие ворота. За женщин разговора не было. "Девки, давайте в гостиную. Мы сейчас подойдём", прозвучал знакомый гнусавый голос. Стук облоков прозвучал где-то слева и снизу относительно меня. Надорвав край трубочки, я сделал вдох на всю грудь, для верности выждал секунду и рванул на площадку. Все трое стояли в узкой прихожей и о чём-то едва слышно говорили. Лучшего момента просто не найти. Но вот чёртово лужа. На такой скорости я рухнул быстрее, чем успел сообразить, а ноги подлетели выше головы. Хорошо, что автомат так и остался в руках. Вот только о прицельной стрельбе речи уже идти не могло. Нажав на спусковой, я почувствовал, как затрясло автомат, но вместо звука выстрелов в ушах билось сердце. Очередь достигла цели. Вот только не так, как должно было выйти в идеале. Чахлы всё ещё продолжал стоять, когда на его груди стали расползаться три кровавых пятна. Сон схватился за плечо и зашипел. А вот Гнус оказался гораздо шустрее своих товарищей. Из гостиной, куда он моментально нырнул, раздался девичий виск. А в мою сторону уже поднимался ствол пистолета, который оказался в руках сна. Грохнул оглушительный выстрел. Затем еще и еще. Но меня на том месте уже не было. Синяя пыль помогла быстро свалить на второй этаж. Как только пистолет замолк, я бросился животом на перила и снова нажал спуск. Буквально секунды хватило на то, чтобы магазин вала оказался пуст. Но своего я добился. Сон закричал, схватившись за живот и упал рядом со своим братом. Пустой магазин в карманно штанах, новый в автомат. Затвор тихонько лязгнул, загоняя патрон в ствол. Теперь лучше не спешить. Не хочется убивать ни в чём не виноватых девчонок, а уж самому умирать нет вообще никакого желания. Быстро высовывая нос в пролёт и тут же прячась обратно. Память быстро подсказала, что в прихожей изменений никаких. Один труп и один тяжёлый На этот раз ступаю осторожно. Вложу когня на одиночный и дважды стреляю в голову раненому. Гильзы грохнули по полу, а тело снова вытянулось, ноги застучали по полу. Впервые в жизни я так близко увидел агонию. Сердце застучало ещё быстрее. Периферия зрения стала мутной, зато предметы в прямой видимости обрели более чёткие контуры. Руки начали дрожать, а тошнота стала такой невыносимой, что я едва сдерживался, чтобы не блевануть. Скинув рюкзак в угол, я достал из него бинокль, включил режим тепловизора и попытался рассмотреть свою цель через стену. Но вот не задача. Если на открытом пространстве можно было увидеть хоть какие-то контуры, то сейчас люди выглядели как яркие пятна. К тому же, увеличение не давало рассмотреть всю картинку в целом. Действие синей пыли всё ещё продолжалось, и я выбрал другой путь, быстро преодолев деревянную лестницу. Я прошмыгнул мимо широкого прохода в гостиную. Взгляд зафиксировал смазанную картинку. Она даже в памяти не отложилась. Пришлось действовать по следующему сценарию. Я присел и быстро заглянул в помещение. На этот раз удалось зафиксировать пространство комнаты. Но Гнуса, к сожалению, видно не было. Ну, на его месте я бы тоже не стоял столбом посреди комнаты. Но что делать мне? Уходить так и не доделав работу? Ответ появился совершенно неожиданно. Край лестницы проходил коридор, из которого в сторону вел еще один широкий проем. Именно оттуда и грохнул пистолетный выстрел. Пуля ударила меня в живот за мгновение до того, как я успел уйти с линии атаки. Самое подходящее место была гостиная. Туда я и ввалился, упав на пол и хватаясь за рану. Снова девичий виск, но мне он показался каким-то приглушенным. Боль скрутила внутренности. Дыхание остановилось, в глазах потемнело. Автомат со сложенным прикладом оказался зажат телом, как и ПП, который покоился на правом боку. Гнус появился быстро. Гостиная была связана с кухней, и эти комнаты разделяла модная барная стойка. За ней как раз и прятался оставшийся противник. Он поднялся во весь рост и вышел ко мне с ухмылкой на лице, направив в меня в ствол пистолета. «Ты кто такой?» Удивленно спросил он, рассмотрев мое лицо. Боль стала режущей, но первые признаки шока прошли. Тело всё ещё было способно на ускорение, несмотря на рану в животе. Рывок, находясь под действием синей пыли, я сделал очень быстро, как и вдавил спуск. Очередь перечеркнула гнуса снизу вверх по диагонали, но он держал в руках пистолет, который тоже успел гавкнуть. Вторую пулю я словил под ключицу рядом с плечевым суставом, а ощущение было такое, словно меня кувалдой ударили. В глазах снова потемнело, и на этот раз организм не выдержал надругательства и отключил сознание.